Глава 20. Мейлиса. Получилось, сжав кулаки, я откинулась на спинку кресла и часто задышала. Плечо крутило от магического вмешательства, но ничего более. Ни ответов, ни уплотнения привязки, ни облегчения. "Мэй, не молчи", позвала Эри. Сегодня она заплела волосы назад, чтобы не мешали, пока мы ищем возможность узнать, кто же ко мне привязан. Но уже вторую неделю никаких результатов. Я только выматываюсь, а рыжий приходится каждое утро подливать сил в мою пустую, как бочка из Создать артефакт, способный уравновесить нашу с подругой магию, я не смогла. все таки дар Эрики отличается от моего и нет нужных способностей. Зато научилась останавливать кровь и даже заживлять мелкие порезы. Это бы пригодилось, когда ректора чуть не убило осколком. Ничего, я покачала головой, чтобы не расплакаться от отчаяния, посмотрела в потолок. Почему он больше не приходит, Эри? Что могло случиться? Я ничего не понимаю, и с каждым днём всё тяжелее искать выход. Я утомилась, если честно. Мэй, знаю я этот взгляд. Сейчас запоёт знакомую песню. Стоит признаться и рассказать обо всём ректору. Да пошёл он в Не хочется, грубо выражаться. Я встала, заходила по лаборатории, размахивая руками и справляясь с очередным провалом. Он прекрасно живёт без меня. Горькая усмешка коснулась моих губ, а подружка покачала головой. А ты говорила, любит. Враньё его любовь. Он бессовестно использовал мои чувства ради наживы. Хватит выгораживать предателя. Я этого и не делаю. Меня другое волнует. Почему твоя метка такая непокорная? Шейс ведь должен помогать паре найти друг друга, а тебя словно высшие силы покинули. Да и сам оборотень странный, если честно. Так и обиделся на тебя за непослушание, что решил убить вас обоих, не показываясь? Глупо ведь. Боги давно оставили интар. Разве незаметно? А истинный просто призрак Эри. Он не помнит ни своего имени, ни свою жизнь. Чем бы он помог? Какой-то ключ просил найти от подземелья. Но вариантов ведь тысячи. Хоть бы в карту плюнул, чтобы сузить поиски, тоже мне помощник. Ну, рыжая скинула рабочий халат на стол и снова села на своё место. Разве он не намекал, что находится в академии. Не помню такого, хотя говорил, что всегда рядом. Я призадумалась, присела на край стола и раздражённо дёрнув локтем, случайно столкнула чернильницу. Рыжая только ахнула, словно давно ждала от меня чего-то подобного. Вчера я сломала вычислитель магии в предметах. К счастью, он был старенький, и нас не наказали за это. А сегодня вот дорогие чернила прокинула. Именно такими критани печатают книги, которые в мане почитать нельзя. Клякса растеклась под ногами и нарисовала причудливую рожу, а брызги испортили мое алое платье. Интересно, на ткани чернила тоже спрячутся, если пересечь границу? Если только ты прочитаешь нужное заклинание, чтобы зачаровать пятна. Эри засопела. Она как чувствовала, что стоит держаться подальше от меня, даже отъехала на кресле от стола и покраснела. Ей последние дни за меня сильно достается. Мне откровенно стыдно, но я не специально. Руки дрожат и ведут себя будто чужие. Мэй, мне кажется, что на тебя повлияло состояние призрака. Ожила Эри после минутного молчания с озерцания очередной устроенной мною катастрофы. Он же говорил, что времени мало, что погибает, и нам бы пригодилась помощь. Мы сами ничего не найдем. Давай обратимся к Лете, как к ученице не более. Я бросила на нее гневный взгляд и выставила указательный палец. Нет. Я не стану просить о помощи предателя, и ты не пойдешь. Я запрещаю. Если посмеешь Палец качнулся, увлекая взгляд Эри за собой. Мы с тобой прекратим общение и дружбу. Да помню я. Подруга вздрогнула и с грустью посмотрела на чёрную лужу на полу. Но не хочу тебя потерять. Рыжая вдруг опустила голову, и кристально чистые слёзы поползли по румяным щекам. Мне Эвера очень не хватает, словно душу вынули. Но он ведь жив. Сомневаюсь, ведь не отзывается. И доказать, что Эвер твоя пара, мы не смогли, ни тогда, ни сейчас. Я уже согласна, что ты будешь его женой, но вот так бесславно пал в бою, жестоко. Если ещё и ты погибнешь из-за стигмы. Она замолчала и долго жевала губы. Я не переживу, Мэй. Продолжим завтра. Смахнув слёзы, Эри выпрямилась. Времени осталось совсем мало. Найдёшь себе другую подружку, подумаешь. Я повела затёкшим плечом более расторопную и правильную. От очередной неудачной пробы под кожей будто плавился металл, но я уже даже привыкла к этой боли. Другая всё равно оказалась сильнее, та, что мучила каждую ночь. Каждый вдох и выдох без нариена был бесполезным. Молчала бы уже, всхлипнула Рыжулька, вытирая остатки слёз пальцами. Но знаешь, есть в твоём состоянии что-то хорошее. Я уже дней десять не перегреваюсь и даже не тянет перевоплощаться. Вот видишь, рада помочь. Я за сквозь горечь, что ни на секунду не отпускала мое сердце. Подкралась крыжей бочком и крепко ее обняла. Мы справимся, верь мне. Если получится отвязать метку, тоже вернусь домой, буркнула подружка. После войны, конечно. Не хочу больше учиться. Открою лечебницу дома, буду принимать больных. На это знаний мне хватит. Кстати, видела Нарена в холле, чуть морду ему не расцарапала, только ради тебя сдержалась. Ты слово дала его не трогать и не подходить. Да помню, забудешь тот. Я тяжело выдохнула, но всё-таки спросила. Сам был? С этой жёлтой курицей. Ты была права, Май. Прости, что не поверила сразу. Эрия шмыгнула носом, посмотрела на меня и перевела взгляд на пятно на полу. Надо бы прибрать, а то нас больше сюда не пустят, и то хорошо, что ли ты мой доступ не аннулировал. Я осторожно качнула головой. Сложно понять, почему ректор продолжал покровительствовать, Амар все так же не отслеживал меня и рыжую. Мы оставались старостами. Эри занималась в лаборатории, а доступ в библиотеку для нас обеих был открыт. Только я в ту самую комнату больше не ходила, боялась столкнуться с прошлым, которое так ржавым гвоздем бередило душу. Я игнорировала предупреждения о наказаниях и штрафах, сбегала в общежитие с занятий по лечению и восстановлению, пряталась под одеялом и, как дура ревела. Ради чего Нриен продолжал свою игру и прощал мне пропуски своих лекций, ради силы, которой у меня теперь нет, хотя он ведь не знает, что я бесконечно пуста. Или знает? Дар ведь больше не приходит к нему через амулет. Но больше всего меня волновал не ректор. Меня волновало, что мой истинный не подавал признаков жизни. Вообще не приходил в сны, не показывался Эри, не отзывался на ритуалы вызова, словно мы опоздали, и он уже окончательно погиб. Возможно, у меня остались минуты до встречи с тьмой, и очень хотелось напоследок увидеть семью, хотя бы разок. Попросить прощения у Сиэль, что не смогла помочь, поцеловать в лобик малыша Лиана, пожелать ему вырасти добрым и смелым мужчиной, маму и папу обнять, а еще сказать спасибо Эми за чай. Поговаривали, что нас всё-таки отпустят на каникулы, чтобы мы перед возможными боями увидели с родными. Словно в последний раз. Оставался месяц, и всё решится. Теперь бы только дотянуть до праздников и пережить бал на льду. Пока я вычищала пол от чернил, Рыжа изучала новые ингредиенты и готовила зелье на завтра. Два опыта в день, я не выдержу. Она перепробовала много вариаций раскрытия привязки, но ничего не работало. Хотя для избавления от лишнего веса это питьё точно подошло бы, я за несколько дней превратилась в скелетину. Щеки впали, под глазами залегли тёмные круги, и аппетит пропал напрочь. Эри принуждала меня жевать безвкусное мясо критнской курицы с салатом из южных томатов и запивать всё морсом, напоминая, что я обязана бороться за жизнь. Знать бы ещё ради чего. На уроки мы ходили вместе, сидели тоже рядом, но кроме лекций у ректора которые я обходила десятой дорогой. В столовой мы разместились с Эри вдали от всех, у самого дальнего стрельчатого окна за отдельным столиком, но все равно часто слышали насмешки в нашу сторону. Мол, я променяла ректора на хилую ржавую девчонку. Совсем ополоумели, но отрицать и бороться со слухами не хочу и не буду. Я ковыряла вилкой полную тарелку еды, Исправлялась тошнотой, когда учебные браслеты вдруг засигналили тревогу у всех студентов. Мы с Эри переглянулись. Такое уже бывало. Тогда нас собирали в общий зал в виде тренировки и проводили инструктаж на случай нападения монстров. Но все это не воспринималось всерьез. Шум в зале и смешки все больше убеждали в том, что пока опасность не заползет в комнату и не прыгнет на постель, никто не поверит в реальность беды. "Общий сбор опять", шепнула Эри. Снова тестовый прогон. Я заозиралась. Народ посмеивался над оповещением, но большинство студентов все таки гуськом потянулись в сторону актового зала. Мы с Эри тоже поднялись со стола, подхватили тарелки, ее пустую и мою нетронутую. На что Эри скрипнула зубами и почти гаркнула: "Завтра, значит, пропустим день опытов. Так не годится, Мэй. Ты скоро от сквозняка будешь качаться". Я пожала плечами и слабо заулыбалась. Не успела просто, не злись. Поужиную точно, обещаю. Оставила тарелку на мойке и повернулась к выходу. Толпа стремительно оттеснила меня к стене. Не заметив впереди высокую фигуру, я впечаталась со всей дури в могучую грудь. "Истесогу". Знакомый голос заставил вздрогнуть, а горячее прикосновение к локтю выжгло все эмоции. Осторожнее. Смотрите, куда идёте. Я отдёрнулась, вырвавшись из цепких пальцев ректора, и молча пошла прочь, не подарив ему и взгляда. Да это унизительно, ведь все студенты поняли, что до сих пор страдаю и мучаюсь. Но я не могла ли безеть и притворяться. У меня не осталось на это сил.